Глава 4. Кричко и Гуров ждали Дмитрия целых четверть часа. Уже и мотор нагрелся, и снег со всех стекол и бампера был тщательно щищен, а молодой оперативник все не появлялся. Кричко шутил по этому поводу, а Гуров, наоборот, начал нервничать и сердиться. Он хотел было уже звонить Семашко на мобильной, как увидел, как Опер выходит из подъезда и с довольной улыбкой быстрым шагом идет к ним. «Дмитрий, мы тебя вроде бы оставили только ватрушки, предложенные Марией, забрать, а ты пропал навсегда. Ну что же это такое?» Недовольно глядя на лейтенанта, проворчал Гуров. «Подождите, Лев Иванович, меня ругать. А лучше послушайте, что я интересного от Марии узнал!» Возбужденно проговорил Машка, усаживаясь следом за горовым и Кричко в машину. «Неужели она нам еще не все рассказала?» Удивился Кричко. «Давай, лейтенант, рапортуй!» «Знаете, с кем она встречалась полгода назад?» — интригующим голосом спросил Дмитрий. «Ха! Ну, вообще-то, этот факт интереснее больше тебе, ха, чем нам!» — усмехнулся Кричко. «Подожди, Станислав, не перебивай его, пусть скажет. Просто ты, наверное, не в курсе, что как раз в день убийства Вершининой у нашей Маши было свидание с парнем. Так и кто же он?» Гуров, который сидел рядом с ведущим машину Кричко, повернулся к Симашко. «Ян Вершинин, вот кто!» — торжественно объявил Дмитрий. Свистнул Кричко. «Ну и дела тут у нас творятся. а чего же она нам этого не сказала? Я ее тоже об этом спросил. Она ответила, что думала, что раз мы ее не спрашиваем про это, то, наверное, знаем». «Откуда же мы можем знать-то?» — удивился Лев Иванович. «В деле об этом вообще ничего нет». «А с тобой-то она почему вдруг разоткровенничалась о своих кавалерах?» — спросил Кричко. «Неприлично девушке с новым знакомым так откровенничать при первой встрече». Она и не откровенничала. Обиделся за Марию Симашко. «Просто я не знал, как у нее номер телефона попросить». Ну и спросил, встречается ли она с кем-то сейчас. Она ответила, что нет, и добавила, что не встретила пока еще никого, с кем ей было бы интересно общаться. А потом вдруг сказала, что единственный, с кем она одно время встречалась, — это сын Александра Вадимовича. Да и то недолго, потому как оказалось, что он лгун и предатель. Я удивился и спросил, почему же она нам не рассказала, что хорошо знает Яна. Тогда и выяснилось, что она думала, будто мы все и так знаем. «Слово за слово я вытянул из нее всю историю, и теперь мне понятно, почему в протоколе нет практически ничего о том, что это именно я, она зафиксировала камера на входе в подъезд в тот день. Вы оказались правы, Лев Иванович. Это он в подъезд тогда заходил». «Интересно, интересно!» — оживился Кричко. «А ну-ка, рассказывай эту историю дальше и как можно подробнее. Лев Иванович...» А ведь Дмитрий просто клад для нас в этом расследовании. Вон, как с ним девушки-свидетельницы откровенничают. Так вот, Симашка поёрзал, удобнее устроился на заднем сиденье и, чуть подавшись вперёд, чтобы коллегам было его лучше слышно, стал пересказывать рассказ Марии. Познакомилась Мария с Яном восемь месяцев назад. Пришла она как-то с учебы домой, а он под ее дверями сидит с видом побитой собаки и на дверь квартиры Вершининых, не отрывая взгляда, смотрит. Она его и спрашивает, мол, «Кто ты? Да что тут делаешь?» А он в ответ, «Караулю, когда отец со своей новой женой придет домой. Зачем?» — спрашивает его Мария, — «Караулишь? Позвони да узнай, когда они будут дома». Отвечает, что отец, мол, трубку не берет и его избегает. Мария тогда Яна к себе в квартиру и позвала, чтобы не в подъезде парень торчал. Ну, а потом они разговорились и вроде как понравились друг другу. Ян и думать забыл об обиде на отца. Часто приходил к Маше в гости. А в тот день, когда Вершинина убили, они с Марией должны были встретиться в кафе рядом с ее домом. Она его прождала полчаса, позвонила ему, но он что-то невразумительное и резкое ей ответил, и на том распрощался. В общем, какое-то время, с неделю примерно, они не виделись, и Ян ей сам не звонил, и она на него дулась. «Ты давай к главному переходи», — поторопился Машка Гуров. «Тонкие грани отношений Марии с этим Яном нас мало интересуют». «Так я и дошел до главного», — сделал ударение на последнем слове Семашка. Через неделю Марию, как свидетельницу, а к тому времени с нее уже сняли показания о ссоре Вершининых, вызывают в управление МВД района и показывают видео с камеры подъезда. И спрашивают, не узнает ли она кого-нибудь из входящих-выходящих людей. На том куске видео, что ей показали, в подъезд входили пятеро мужчин и две женщины, а выходили двое мужчин и одна женщина. «Дмитрий, не тяни, говори о главном!» Не выдержал на этот раз Кричко. «Кого наша барышня узнала? Во-первых, своего соседа Вершинина!» Обиженным голосом человека, которому не дали съесть любимое мороженое, стал перечислять Симашко. «Он вышел из подъезда в семь часов три минуты». Тут Дмитрий запнулся, недоумевающе покрутив головой. Сказал, «У Марии такая феноменальная память, что она даже время с видео запомнила. Она и вправду удивительная девушка». Кричко с горовым быстро переглянулись, улыбнулись, но ничего не сказали. А семашка как ни в чем не бывало, продолжал. Во-вторых, она узнала Яна Вершинина. Он входил в подъезд в 7 часов 21 минуту, а вышел из подъезда ровно через 5 минут. Кстати, Мария утверждает, что свидание у них было назначено на половину восьмого, но она вышла из дому в 7 часов 15 минут, чтобы не торопясь прогуляться до кафе. Это подтверждает запись с камеры видеонаблюдения. Она и была той единственной женщиной, которая выходила из подъезда в период между семью и восьмью часами. Ее поэтому и вызвали посмотреть запись, что она могла кого-то из незнакомых следствию людей, кроме подозреваемого в убийстве жены Вершинина Александра Вадимовича, опознать. Она и опознала. Яна Вершинина. Правда, Маша была в шоке, узнав, что пока она ждала его в кафе, он, зная об этом, входил в ее подъезд. Так-так, и что там было дальше? — поторопил лейтенанта Гуров. А дальше она позвонила Яну и сказала ему, что видела его на записи, где он входил в подъезд в то время, когда убили жену его отца. Но Ян заявил, что она обозналась, что он не мог в тот день даже находиться возле ее дома, потому что был на свидании с девушкой. Он, мол, хотел сказать Марии, что не будет с ней больше встречаться, но решил просто поссориться, не явившись на свидание, и с этим поставить точку в их отношениях. — Вот ведь молодежь нынче пошла! Высказал Коричко свое отношение к ситуации. «И все равно непонятно, почему в протоколе с описанием записи с камеры видеонаблюдения не сказано, что Мария опознала в одном из сходящих в подъезд людей яна Вершинина». «Все тут ясно!» — воскликнул Дмитрий. «Мария, узнав, что Ян встречается с другой девушкой, расстроилась». Но так как она честная девушка, то она на следующий же день после разговора с Яном позвонила оперативнику, который вел дело, и рассказала ему, что обозналась, и на камере не Ян Вершинин, а просто похожий на него парень. На что опер ей ответил, что они уже выяснили это у самого Яна. Его слова подтвердили двое. Девица, с которой он якобы встречался как раз в это самое время, и еще один его, Яна, друг, который видел его с этой самой девицей, целующимся в сквере. Но Мария подозревает, что все это вранье, и на самом деле в подъезд входил Ян. «И почему же она ему не верит?» — нахмурился гуров «Ведь она же позвонила следователю и сама сказала, что обозналась». «Да, сначала она тоже думала, что ошиблась», — кювнулся Машка. «Но потом вспомнила, что именно Ян носил точно такую же бейсболку, как у парня на видеозаписи. Таких бейсболок в Москве единицы». Они были сшиты на заказ для выпускников лицея, который окончил Ян перед тем, как поступить в МГИМО. Он сам ей об этом рассказывал. А потом она подумала, что нет смысла еще раз звонить в полицию и менять свои показания. Кто ж ей поверит? То одно говорит, то другое. «Отмазался молец, значит», — усмехнулся Кричко. «Ну ничего, мне он все расскажет, когда я до него доберусь». «Да, вот так поворот», — покачал головой Лев Иванович. «Теперь понятно, почему этого Яна никто в отчетах не упоминает. Значит, правильно мы, сыночка нашего блогера, на карандашик-то взяли. Парню есть что скрывать». Все немного помолчали, а потом Кричко, посмотрев на часы, сказал. «Ого, время уже пять часов. Можно бы и по домам. Лев Иванович, как считаешь, я и развести могу?» «Можно и по домам», — задумчиво произнес Гуров, но потом все-таки попросил Кричко. «Нет, лучше вези меня в управление. Мне еще кое-какие документы для завтрашнего визита в изолятор к Вершинину нужно подготовить». «А тебя куда, Дмитрий, подкинуть?» «Мне, если можно, к парку культуры. У меня на 6.30 назначена встреча с одним свидетелем по убийству старушки. Алены Ивановны!» Ехидно перебил опера Кричко, имея в виду персонаж старухи-процентщицы из «Преступление и наказания «Нет, Ангелины Яковлевны». — нахмурился Семашка. — Она, между прочим, очень даже милая бабуля была. А отзывам соседей не вредно? — Твое дело, твоя бабушка. Тебе лучше знать. — добродушно согласился Станислав. — Попробуем успеть отвести тебя к назначенному сроку после того, как Льва Ивановича доставим по месту назначения. Ты не против? — Нисколько. Хотя, если что, если вдруг я в тягость, то я и на метро доберусь. Не впервой. — махнул рукой лейтенант. — Сиди уж в тепле машины, скромник! — весело произнес Кричко. — Лучше опоздать на назначенную встречу, застряв в пробках, чем замерзнуть в глубинных тоннелях метро и не доехать до встречи вовсе. — Слушай, Дмитрий, а ты как в наше управление попал? По блату или, может, по чьей-то рекомендации? После недолгого молчания спросил Станислав. — Так меня же сам генерал Орлов позвал к себе в управление. Удивившись вопросу Кричко, ответил Семашка. Я, когда на последнем курсе в Академии учился, мы ко дню работника уголовного розыска КВН проводили, и наше начальство пригласило Орлова в жюри. Не знаю, чем уж я ему там глянулся, но он запросил мое личное дело, почитал, а потом позвал к себе работать. — Надо же! — удивился Кричко. — Чтобы нашему генералу угодить и понравиться, ох, нужно ого-го каким опытным опером быть. Значит, он чего-то в тебе разглядел эткое, раз пригласил. — одобрительно высказался Сигуров. «Наш Петр Николаевич такой сыщицкий нюх имеет, что нам со Станиславом Васильевичем у него учиться и учиться. А как по мне, так это вы, Лев Иванович, со Станиславом Васильевичем, такие оперативники, до которых многим в Москве, а уж тем более мне, еще, ого-го, сколько учиться!» — признался Симашко. «Вот уж не знаю, что тебе на это ответить, Дмитрий», — покачал головой Лев Иванович. Просто у нас опыт со Станиславом большой, да ответственность перед людьми огромная. В нашей работе ведь как? Если доверие людей не оправдываешь, честно, и до конца свою работу не делаешь, жульничаешь или ленишься, то тебе никто и верить не будет. А раз люди тебе не верят, то и за помощью никто не обратится. А представь себе, если люди перестанут нам доверять. Это же анархия в государстве наступит». «Мы со Станиславом лихие девяностые прошли, так что знаю, о чем говорю». «Да, школа милицейская у нас со Львом Ивановичем та еще. Старая, советская школа», — подтвердил Кричко и, повернувшись к Гурову, добавил. «Ну что, Лев Иванович, приехали, выходи. Завтра увидимся, я полагаю». «Да, до завтра», — ответил Гуров, выходя из машины, но, немного задержавшись, пояснил. «Правда, не знаю, когда в управлении буду. Хочу с утра попытаться встретиться с Вершининым. А когда это случится...» «В общем, сейчас этот вопрос и хочу решить с Крючковым». Крючко и Симашко уехали, олег Иванович отправился созваниваться со следователем, которому поручили вести дело Вершинина, а заодно и написать отчет по осмотру места преступления.